Топочка. Миша ждал за дверью. Миша знал, что топочка пойдет за ним. Миша схватил за руку и поволок наверх, в комнату. Бить будет. За то, что утром опоздала. За то, что сразу не представила Дусе. За то, что сейчас его осмеяли. Ну что, довольно? Закрыв за собой дверь, Миша толкнул топу к стене. Сильно, но не больно. Довольно, да? Вывела шутом. Тяпу надо отпустить, пусть прячется под кровать. Она всегда так, а то по в шкаф. Но это получается только, когда Миша пьяный, а сейчас он трезвый и очень злой. — Что ты им про меня рассказывала? — пощечина. — Что, я тебя спрашиваю? Как он страшно орет! И еще пощечина по губам попал и разбил, Придется в комнате сидеть. А все равно узнают, все узнают, что топочку бьют и будут смеяться, сплетничать и показывать пальцами. Миша ударил еще раз в бок, выбивая воздух из легких. И отпустил. Вали отсюда. Топочка выскочила в коридор. тяпа следом. Сейчас к себе надо. И помыться, кровь остановить, губу запудрить. Все равно заметят. Но если сказать, что упала, да, зацепилась ногой за ковер и упала, с кем не бывает. Да и тяпа часто крутится под ногами, а нее споткнуться проще простого. А Миша... Миша уедет, Миша не любит, когда над ним смеются. Миша никогда не простит ей, что над ним смеялись. если здесь он сдерживается то дома рассчитается за все. А это значит... Значит... Значит, ей надо поторопиться. Завтра должны дать ответ по поводу тяпы. — Эй, Таня, ты куда торопишься? — окликнули ее сзади. — Виктор? Нельзя оборачиваться, а то он увидит, увидит и... Топочка торопливо прикрыла ладошкой разбитую губу. — Погодишь ты! «Мне поговорить надо, серьезно, Таня!» Он схватил за локоть и дернул, разворачивая лицом к себе. Виктор тоже сильный, почти как Миша. Все мальчики сильнее девочек. «Так, что это с тобой, Таня?» «Ничего, совсем ничего. Я я упала, споткнулась вот и упала лицом. Пусти мне, мне помыться надо». Виктор отпустил, и топочка быстро, она говорила себе, что нельзя спешить, но медленно идти не получалось, побежала в комнату, только захлопнув дверь и, закрывшись на ключ, она позволила себе поплакать.